Эвакуация для меня проклята. Нельзя сказать, будто Мор был таким уж трусом. Однажды немецкая бомбардировка застала его в кафе на улице Воровского по Варской. Обычно немцы бомбили ночью, а тут бомбёжка среди белого дня, очень напугавшая москвичей. Но Мор не стал даже спускаться в бомбоубежище. В начале октября Мур успел получить несколько гонораров Цветаевой. Директор Летфонда Хмара ещё в Чистополе написал нужные письма в обо издательства, так что проблема Мура не возникла. 800 руб. в Гослиты сдать, 400 руб. в Детгизе. Часть денег потратил на красивые переплёты для своих любимых книг Бадлера, Верлена, Малларме и Валери. А во время паники 16 октября пошёл в библиотеку иностранной литературы, обменял книги. Может быть, это была форма эскапизма, в тяжкий час уйти в придуманные писателями виртуальные миры, но Морн не на день не прекращает следить за мировой политикой и положением на фронте, фиксирует всё, что видит и слышит в Москве, при этом очень много читает. Не больше, но и не меньше. чем спокойным летом 1940-го. 11 октября он прочитал прекрасную книгу Монтарлана «У фонтанов желания» и взялся за тесные врата Андра Жида. Жида он дочитает 13-го. Несомненно, мы имеем дело с крупным произведением. Возможно, эта книга имеет некоторое сходство с вещами Мариака, но более плавно написанное. Зато топи того же жидора сценил как идиотскую. 17 октября, когда Москва еще не отошла от вчерашней паники, Мур снова пришел в Столешников переулок. Разумеется, в библиотеке он оказался единственным читателем. Он читал стихи Маларме и «Вечер с господином Тестом Поле Валерий». Именно это эссе Валерий Мур считал гениальным, даже захотел переписать его прямо в читальном зале он сравнивал поле валери с малоармея находил что валери и универсальнее и гораздо умнее вспоминал его стихи свой строй увы сменило пение был выставлен печальный знак и указанье к по мраченью вдруг осветил мне зодиак и храма каменные своды пещерой стали не погода Вдруг омрачило небеса. Пифия Поле Валлери в переводе Алексея Кокотова. Нет, всё же не обошлось без эсхапизма. Как далёк этот мир от мира осаждённой Москвы. И тем более он притягивает мур. Из прозы Мур продолжал читать Андре Жида, Изабеллу, затем перечитал фальшивого монечка, который ему не понравились в прошлом году. Прочитал базальские колокола Луэра Гона, своеобразный приквел к богатым кварталам. Из литературы русской фантастические новеллы Грина. Мур даже покупает книги. 22-го приобрел однотомник Лермонтова и Гамлета в переводе «Пастернак». Лермонтова Мур оставит в квартире тети Лили, когда будет готовиться к отъезду, а гениального Гамлета в переводе «Гениального Пастернака» Прочитает уже в Ташкентском поезде. Но не надень Мур не забывала происходящим вокруг. И отложив фальшивого монечка в жиды или шаром Валерий, открывал правду и вечернюю Москву. Постепенно Мур привыкал к жизни в осаждённом городе. Наконец-то обратился в домком за хлебными карточками. Теперь он получал норму из девянца 400 г хлеба в день. Немного, но в Москве даже в годы войны пекли очень вкусный, питательный хлеб. Кому-то везло отоваривать хлебные карточки даже у Филиппова. В тот же день, 18 октября, Морр устроил ещё один кутёж, пообедал в Артистическом, в том самом кафе в проезде Художественного театра, где они с Митькой некогда пили кофе и какао. А 20 октября он встал в очередь И карточки свои оттоварил. Оказалось, ничего ужасного в очередях нет. И стоял-то всего ничего, какие-то сорок пять минут. Он по-прежнему ел крабы, никому не нужные они все еще были в продаже, покупал рис, масло, печенье и вафли, да и Валя приносила хлеб. Не так уж плоха жизнь для мальчика-сироты в то страшное время. Может быть, жизнь Мура вполне бы наладилась. Но её разрушил добрый знакомый Мура милейший Александр Сергеевич Китчиков. Вечером 24 октября он позвонил Муру и предложил вместе с ним поехать в Среднюю Азию. Формировался последний писательский поезд. Мура ещё в середине октября собирался уехать из Москвы. 13-го он даже сдал 150 рублей на билет. Но уже на следующий день запросил деньги назад, деньги ему честно вернут. Он отказался от Ташкентского поезда в дни московской паники, просто не мог, не хотел пережить ещё раз дорожные тяготы, тоску и мучительные воспоминания. Из дневника Георгия Фрона, 14 октября 1941 года. Эвакуация для меня проклята смертью МИ Я не могу уезжать. Пусть все уезжают, я останусь. Одно слово «эвакуация», слова «эшелон», «вокзал» наводят на меня непреодолимый ужас и отвращение. В задницу, Ташкент. Обойдемся без этой волынки эвакуации. Теперь, когда улажены дела с пропиской, есть карточки, у Мура появились основания оставить все мысли об эвакуации. И сам Александр Кочетков Собравшийся в Ташкент вместе с любимой женой Инной и любимой поэтессой Верой Меркурьевой совершал явную ошибку. В Ташкенте они будут бедствовать без денег, но Кочетков поехал и сбил с толку Мура. Мур, вопреки собственным словам о проклятии эвакуации, согласился ехать в Среднюю Азию, оставить в Москве Валю, тетю Лилю. оставить любимые книги и библиотеку иностранной литературы, оставить любимый город на конец. Зачем? Если немцы возьмут Москву. Какой стыд, если Москва пойдёт раньше Ленинграда и Одессы воскрецал мур. Эвакуация советских войск из Одессы завершилась 16 октября 1941 года. На газеты не сразу об этом сообщили. А что пойдёт, в этом он не сомневался. 99% всех людей, которых я вижу, абсолютно уверены в предстоящем окончательном поражении нашей армии и во взятии Москвы немцами. Не станем строго судить Мура и его московских знакомых. В октябре-ноябре 1941-го даже Сталин не был уверен в успехе. Он спросил Жукова, командующего Западным фронтом, удержим ли Москву. — Москву, безусловно, удержим, но нужно еще не менее двух армий и хотя бы 200 танков, — отвечал Жуков, вообще отличавшийся уверенностью, энергией и оптимизмом. — Это неплохо, что у вас такая уверенность, — сказал Сталин. Если оккупация оказалась муру весьма вероятной, то надлежало к ней как-то подготовиться. Мор задумывался о том, как быть, если немцы возьмут город. В октябре ему, одарённому карикатуристу, предложили работу в Окнах Тас, но Мор побоялся, не повлияет ли это на мою судьбу в резко отрицательном смысле в случае прихода немцев в Москву. Есть у Георгия высказывания похуже, причем сделанные задолго до октябрьской паники. Среди друзей Цветаевой был московский адвокат Семен Исаакович Барский. Он помогал Цветаеву и Муру вызволить багаж, застрявший на таможне, участвовал в поиске квартиры. Цветаева была знакома и с женой адвоката Ритой Барской, даже советовалась с нею. И вот уже 7 июля 1941 года Мур Стревога и пишет: неприятно то, что барские евреи, и если немцы прятаются, тогда будет совсем скверно, а мы будем с ними связаны. Как же так, спросит читатель? Разве сам Мур, Георгий Сергеевич Эфрон, не был на четверть евреем? Его дед Яков и Фрон даже учился в Ешиве, училище для будущих раввинов в городе Вильно. Возможно, важнейшее свойство национальной идентичности ощущение общности судьбы. Но вот этого ощущения общности с еврейским народом у Мура не было никогда. А о своём еврейском происхождении Мур не вспоминал, даже не задумывался. Ни разу в жизни его не взволновала судьба евреев. Нацистский геноцид был для Мора какой-то абстракцией. Ему было совершенно всё равно, что будет с евреями, в том числе и с его знакомыми евреями. Он лишь боялся, как бы самому не пострадать из-за них. Его пример лучшее доказательство того, что этническая принадлежность определяется не происхождением, не кровью, а культурой и воспитанием. В поведении Мура нет ни одной еврейской черты. С еврейской культурой он совершенно не знаком. Еврейки привлекают его только внешне, потому что ему нравится южный тип женской красоты. В дневнике равнодушно упоминает еврейские погромы в Румынии, и никакого сочувствия. На проходе Александр Пирогов мимоходом отмечает: "Много евреев. Коммунисты и евреи покидают город". констатирует 16 октября 1941 года. Что ж, евреи имели все основания бояться. В критический момент всегда ищут виноватых. За поражение ругали не только власть, но и евреев. Во время московской паники несознательные граждане уже кричали: "Евреи продали Россию, евреи всё разграбили, и призывали: "Бей евреев!" Товарищ Первенцов, мы ищем и бьём "Шутов", сказал писателю тоном заговорщика-вербовщика какой-то мрачный гражданин в кепке, один из тех, кто остановил машину Первенцева 16 октября на шоссе энтузиастов. Линии уже злорадствовали. "Я выходила из ворот нашего больничного сада", вспоминала Эмма Герштейн. "Старш мне сказал: "Всё, ваш песенка спета. Немцы уже в белых столбах". Я представил о себе, как танки будут давить моих родителей. Отец Эммы, врач кремлевской больницы, отказался эвакуироваться. Он считал, что если немцы возьмут Москву, то начнется всеобщий хаос, развал, и тогда евреям не поздоровятся повсюду, где бы они ни оказались. Так что смысла бежать нет. Грозило ли что-нибудь Муру, Если бы он в самом деле оказался на оккупированной территории, вряд ли, если бы немцам каким-то образом стало известно об его происхождении, Мур попал бы в категорию Мишлингов второй степени, der Mischling, метис полукровок. К этой категории относились те, у кого один дед или бабушка были евреями, если сам мишлинг второй степени при этом не исповедовал иудаизм и не принадлежал к еврейской общине. Таких полукровок в евреи не записывали, в отличие от Мишлинга в первой степени, и даже могли причислить корейцам. Мишлинги первой степени — те, у кого двое дедушек или бабушек были евреями. С августа 1941-го их приравняли к евреям и обязали носить на одежде звезду Давида. Многие из Мишлинга в первой степени погибли в концентрационных лагерях. Так что Муро, скорее всего, не пришлось бы носить на своём парижском пиджаке звезду Давида. К концу месяца уверенность Мурова в скором падении Москвы начала колебаться. Если немцы в Химках или в Белых столбах, то почему они ещё не вошли в Москву? Бои где-то под Можайском и Волоколамском. В Москве не слышно канонады. Командующий группой армий Центр, генерал-фельдмаршал фон Бок, переоценил свои силы. Он решил взять Москву в гигантские клещи. Гудриан обходил Москву с юга, год с севера, но вместо концентрированного удара кулаком получился удар расстопыренными пальцами. Немцам к концу октября удалось продавить мажайскую линию обороны, но красноармейцы и курсанты вывели из строя столько немецких танков, Что 29 октября фон Боку пришлось остановить наступление на линии реки Нара. Немцы перегруппировали силы, готовились к последнему натиску. Жуков с начальником генерального штаба маршалом Шапошником укрепляли оборону, накапливали войска для контрнаступления. Благоприятный момент немцы упустили, и время работало против них. Железный пояс обороны или оккупация по-мягкому. Мура пугала не столько перспектива немецкой оккупации, сколько возможное сражение за Москву. К этому сражению москвичей уже морально готовили. Вечерняя Москва выходила под лозунгами стальной стеной встанем на защиту родной Москвы 20 октября. Москвичи Клянемся до последнего дыхания защищать нашу любимую Москву. 23 октября. Сделать Москву неприступной крепостью 25 октября. Создадим вокруг Москвы железный пояс обороны 27 октября. Мороу всё это крайне не нравилось. Весь общий тон прессы защита Москвы до последнего дома. Населению от этого сладко не придётся, дураки. И ведь главное разбить немцев на подступу к Москве, не допустить их в город. А если они прорвутся, то глупо и ненужно защищать дома и улицы, это погубит город без цели. Не вижу, как мы будем жить при разбитых стёклах, без газа и электричества, без воды, когда будут разрушены мост, ГЭС, газозавод и водопровод. Если уж оккупация неизбежна, то пусть она будет хотя бы без лишней крови, лишних разрушений. Он море будто проснулся сторонник маршала Петена во время оккупации Парижа в 1940 году. И как настоящий петенавец, он надеется на капитуляцию без сопротивления, на оккупацию по-мягкому, без бомбёжек, без обстрелов, без боёв и без разрухи. Он был уверен, будто этого желает всё московское население. И 16 октября лучик надежды блеснул. До Мора дошёл слух, будто людей, явившихся в военкоматы, чтобы защищать Москву, отправили под арам. Но вскоре Мор понял, что советское командование настроено решительно и столицу без боя не сдаст. Из дневника Георгия Фрона, 24 октября 1941 года. Население призывается бороться не только с вражеской пехотой, но и с танками, чёрт из два, с танками населению бороться. И вообще пытаются изобразить защиту Мадрида в 38-39 годах и гражданскую. Говорят о том, как женщины будут подносить ящики с патронами бойцам с оружием в руках и тому подобное. Смутно напоминает Мур переходят на французский защиту Парижа в 1870 году, коммуну. Летом мур раздражало цветаево, боявшееся, что немцы превратят город в развалины. Теперь и сам мур боялся, но всё-таки он не был насмерть перепуган даже такой страшной перспективой. Скорее разозлён призывами оборонять от врага каждую улицу. Прочитав в газете слова, каждый москвич должен стать солдатом, мур огрызает: "Чёрт с два!" Его кредо теперь таково: Мне же на всё это решительно наплевать, лишь бы самому хорошо устроиться. На пути к Митьке. Мур бежал не только от бомбёжек, от возможной мобилизации на рытьё окопов, над всё ещё вероятной немецкой оккупации. Мур ехал навстречу с единственным другом. После смерти Цветаевой Значение Мити Сиземана в жизни Мура выросло неизмеримо. В эпистолярном наследии Мура есть поразительный документ. Это письмо Георгия к Елизавете Яковлевне Фрон от 11 сентября 1941 года, в котором он рассказывает тете Лиле о гибели Цветаевой в Елабуге и о своей жизни в Чистополе. А затем Мур пишет о главном для него. Он даже подчёркивает эти фразы. Лиля, разущити Митьку, всеми силами старайтесь узнать, где он. Узнайте, в Москве ли он, какой его адрес. Пошлите кого-нибудь из знакомых в Уфли в Сокольниках, может, там знают, где он. Если он в Москве, передайте ему приложенное здесь к нему письмо. Если в Москве его нет, узнайте, куда он уехал. Сделайте всё возможное, что в ваших силах, чтобы узнать, где он, что с ним. Он мой единственный друг. Теперь читайте внимательно. Как только узнаете, где он находится, немедленно шлите мне телеграмму, сообщающую, где он находится, что с ним, его адрес. Лили денег на это не жалейте, это единственное моё желание. Письмо дышит такой страстью, будто речь идёт не о друге. О потерянной возлюбленной. Однако Мура и Митя любовниками не были. Их отношения никогда не переходили за рамки юношеской дружбы. Цветаевы веды объясняют это письмом Мура его личными особенностями: неумение вести себя, завышенный самооценки, собственные желания он превращает в приказы, и диктует эти приказы людям, которые вовсе не обязаны ему повиноваться. Ну, допустим, это так. Но чем всё-таки объяснить сами желания? Может быть, всё очень просто. Митя остался для Мура единственным близким человеком, единственным из тех, кто ещё жив, кто ещё на свободе, а не в лагере. А Сергей Яковлевич нет никаких известий. Правда, был ещё Моля Гуреевич, но их отношения всё-таки другие. Гуреевич гораздо старше Мура. Их интересы и судьбы слишком сильно различались, а Митя был таким же, как Мур, русским французом, соотечественником, парижанином, на своё несчастье оказавшимся в сталинской Москве. Впрочем, к этому времени уже даже и не в Москве. Во время эвакуации в Елабугу Мор потерял Митю из виду. Он не знал, что ещё в августе Митя эвакуировался вместе с бабушкой и дядей. Судьба Мура, так или иначе, оказалась связанной с союзом писателей и с писательским миром. Жизнь Мити с Академией наук и с Московским университетом. Бабушка, как вдова академика Насонова, и дядя Арсений Николаевич, работавший в Академическом институте истории, увезли Митю с собой в Ашхабад. Туда же в Ашхабад эвакуировали и Фли. В декабре и Фли присоединят к университету. И Флийцы станут таким образом студентами Филфака МГУ. Одним из этих новых студентов-филологов и стал Митя. Он уже вполне акклиматизировался в южном, очень жарком, но не таком уж экзотическом городе. Это был красивый маленький городок с почти европейским центром, окруженным плоскими крышами домов местного населения, — вспоминал Дмитрий Васильевич. Интересно, что само письмо Мура к Мите, датированное тем же 11 сентября, написано вовсе не так страстно. Видим в том стиле общения, которого они с Митей придерживались всё время знакомства. Он сдержанно рассказывает Мите о гибели Цветаевой, легко и чуть иронично о собственной жизни в Татарской ССР, и лишь в конце просит друга: "Очень прошу тебя послать мне в чисто поле телеграмму с сообщением, где ты находишься. Мне очень важно не потерять тебя из виду. Очень тебя прошу". Это письмо Дмитрий Васильевич Сизыман получит спустя пятьдесят с лишним лет. Это письмо Георгия Фрона привезла Дмитрию Сизыману в Париж литературовед Анна Саакянц. Новое место жительства Мити Мур узнал в середине октября. Узнал и собрался в дорогу. Я сильно надеюсь установить в Средней Азии контакт с Митькой. Правда, вскоре разум возобладал над чувствами. Нельзя же ехать в Среднюю Азию только из-за мети. Но 25 октября Георгий узнает точно адрес Митьки и снова соберётся в путь. Из дневника Георгия Фрона, 28 октября 1941 года. В сущности, по правде говоря, я ведь уезжаю главным образом в надежде встретиться с Митькой. Я хочу, насколько это возможно, приблизить свою судьбу к его судьбе. Мы слишком связаны друг с другом, чтобы окончательно расстаться. И несмотря ни на что, я надеюсь, что мы встретимся. Мы с Мити совершенно необыкновенны. Мы редкие экземпляры человеческой породы, странные и самобытные. Следовательно, мы должны быть вместе, там, где есть группа, есть сила. К тому же мы друзья детства. У нас было так много общего интересов, вкусов, что мы не должны терять друг друга из-за виду. И всё же Мур решила уехать из Москвы, отправиться в столь ненавистную ею эвакуацию не только из-за митин. Видимо, тут сложилось сразу много обстоятельств: желание снова уклониться от мобилизации на трудовой фронт, уехать подальше от немецких бомбардировок. Наконец, на Мора повлияло и общее в его среди настроение. Все уезжают. Все бегут от Фадеева до Качатков. Можно ли противиться всему общему движению на восток или юго-восток? Даже Юра Сербинов по словам Мура собирался уехать в Челябинск. Мор шутил, будто в Москве скоро встанет столько войска. Да не свари. Желание увидеть Митю только укрепило намеренье Мура поехать. «Пусть меня повесят, но с Митей я увижусь. Ура, вперед! Надо достигнуть цели, и я ее достигну. Как будет здорово болтать с моим стариком Сезаманом!»